Он сделал попытку подняться, но Суни прижал его к полу, надавив коленом на позвоночник между лопаток. Наматывая концы шарфа на кулаки, Суни, что было сил, тянул их в стороны до тех пор, пока тело под ним не перестало дергаться. Тогда руки его упали вниз и бессильно разжались. Он медленно сполз на пол и отодвинулся в сторону от мертвого тела. Он впервые собственными руками убил человека. И даже мыслью о том, что это был враг, невозможно было подменить ужас от содеянного. суни руками обхватил себя за плечи. Тело его сотрясала частая нервная дрожь. К нему на четвереньках подполз Бода. «Ты что?» — горячо с придыханием зашипел в ухо Суни психолог. «Прекрати немедленно. Может быть, тебе тоже стоит эфемера нажраться?» «Все, всё затряс руками над головой Суни. Оттолкнув от себя Бода, он рывком поднялся на ноги, провел ладонями по лицу, быстро огляделся по сторонам и, наклонившись, подхватил с пола дубинку. «Ты в порядке?» все еще с тревогой спросил Бода. «Бери Баева», вместо ответа приказал Суни и, не слышно ступая, направился к двери. Подхватив Баева под руки, Бода заставил его подняться на ноги. «Пойдем прогуляемся, Олежек», тихо приговаривал он, ведя Баева к двери. «Ты ведь хочешь погулять?» «Я хочу погулять», — утвердительно наклонил голову Баев. Он вполне уверенно держался на ногах, и от Бода требовалось лишь задавать ему нужное направление. «А куда мы пойдем?» «Тебе там понравится». Бода взял Баева под руку. «Обещаю тебе». Суни осторожно приоткрыл дверь и выглянул за нее. «Прихожая...» объединяющая две комнаты, была пуста. Вторая дверь, ведущая на лестничную площадку, была чуть приоткрыта. Суни посмотрел в узкую щель. На лестнице, ведущей вниз, спиной к двери сидел бешеный. Из-за ограниченного обзора Суни ничего больше увидеть не удалось. Держа наготове дубинку, он начал медленно открывать дверь, Суне была уже видна большая часть пустой лестничной площадки, когда дверь вдруг предательски скрипнула. Сидевший на лестнице Бешеный, рассчитывая увидеть своего приятеля, не спеша оглянулся. Увидев в дверном проеме одного из пленников, он схватился за длинную рукоятку лежащего рядом с ним на ступени боевого топора и проворно вскочил на ноги. Суни бросился вперед, спеша воспользоваться выигрышной позицией, пока Бешеный находился на пару ступеней ниже его. Со всего размаха он ударил противника дубинкой по лицу. Бешеный попытался уйти от удара, но, потеряв равновесие, упал и покатился вниз по лестнице. Прыгая через две ступени, Суни... Догнал его на следующей лестничной площадке и, не давая возможности подняться на ноги, несколько раз с ожесточением ударил дубинкой по голове. Выронив топор, бешеной руками прикрывал голову, думая только о том, как спастись от сыплющихся на него ударов. Становясь с каждым новым взмахом дубинки еще более злым, Суни молотил бешеного до тех пор, пока Бода не схватил его за руку. «Хватит — Хватит! — крикнул психолог, и, ударив Суни ладонями в грудь, оттолкнул его в сторону. Запястьем руки, в которой у него была зажата дубинка, Суни провел по взмокшему лбу. Глаза у него были такие же огромные и ненормальные, как у Баева, который, присев на корточки, рядом с едва шевелящимся бешеным, водил пальцем в лужице крови, вытекающей из разбитой головы. Бода схватил бешеного за руку, подтащил его к лестнице и, накинув на запястье кольцо наручников, застегнул второе на перекладине лестничных перил. Схватив Баева за шиворот, Бода одним рывком поставил его на ноги. «Пошли отсюда!» — закричал он на все еще трущего лоб Суни. «Да, да!» — Суни несколько раз быстро дернул головой и, вроде бы придя в себя, побежал вниз по лестнице. Бода подхватил топор бешеного и побежал следом за Суни, толкая перед собой Баева. «Зачем тебе топор?» оглянувшись, спросил его Суни. Твоё дело за Олегом присматривать. А зачем тебе дубинка?» отозвался Бода. «На лестнице они больше никого не встретили. Проход, в который они вышли, также был пуст. Куда теперь?» оглянувшись по сторонам, спросил Бода. «Нас привели оттуда», указал направление Суни. «Челнок застрял в центральном проходе сектора», который тянется с востока на запад. Нам нужно то направление, откуда прилетел челнок. Там же все разворочено. В отчаянии взмахнул рукой Бода. Но шахта лифта должна остаться, возразил Суни. Нам нужно только найти ее. Среди развалин. Они побежали по проходу между домами. То и дело, нервно оглядываясь по сторонам. Направо, — на бегу крикнул Суни, когда они достигли центрального прохода. Свернув за угол, он резко остановился. Невдалеке от них, у разбитого челнока, сидели человек пять или шесть бешеных. «А, черт! Туда!» Бешеные уже заметили их, но, туго соображая, они еще не поняли, что перед ними те самые пленники — которых охраняли их приятели, и все же идти мимо них земляне не рискнули. Быстрым шагом, старательно делая вид, что не обращают никакого внимания на присутствие бешеных, они направились на противоположную сторону прохода, рассчитывая найти дорогу среди развалин, разрушенных челноком корпусов.